Глава восьмая. Просыпалась я слишком тяжело. Так я ещё никогда не просыпалась. Даже после выпускного вечера подобного не было, хотя напились мы там знатно. Вообще шампанское — страшное зло. Оно коварное и беспощадное. «Да блин...» — промычала. Попытавшись шевельнуться, поняла, что лучше не стоит, ибо у меня болело всё. Или, вернее сказать, я болела вся. Да не суть. Каждая клетка моего организма сейчас страдала и мучилась. Такое ощущение, будто меня переживал и выплюнул носорог. Руки, ноги, ребра, живот, таз. Стоит ли говорить о голове, где звучал колокольный звон? Стоп. Ир спахнула глаза, несмотря на очередной приступ нестерпимой боли. Какого хрена у меня болит таз? Скоро выяснилось, что лежу на боку, а рядом с кроватью, которую я почему-то не узнала, лежат валенки размера эдак 55. -го. В этот момент, наверное, вся жизнь пролетела перед глазами. Заодно и память вернулась. Корпоратив. Я. Великанский Дед Мороз в великанских валенках. Твою ж за хвостик. Нет, нет. Нет, быть того не может. Собрав остатки воли в кулак, кое-как перевернулась на другой бок. И пока переворачивалась, поняла, что нахожусь где угодно, но только не дома. И ладно бы у Ленки. Но таких высоченных потолков с балочными перекрытиями у неё отродясь не было. Следующие несколько секунд я пыталась убедить себя, что всё происходящее — сон. Точнее, кошмар. Но, в ы и ах, это была явь. И сейчас э т о явь горным хребтом возвышалась слева от меня и тянулась вдоль всей кровати. Он или оно? В общем, это нечто и с полинских габаритов лежало ко мне спиной и сладостно храпело. Боже, неужели я и оно? Тогда снова прислушалась к своему бренному телу. Так. Надо выбираться из этого логова великана, хоть ползком, но надо, тем более пока создание спит. Если бы только это было так просто. Приподнявшись, почти сразу вернулась в исходное, ибо к колокольному звону добавилось головокружение. Господи, как я Ленке в глаза посмотрю, если, конечно, выберусь отсюда живой. Отправила меня, называется, провести корпоратив в серьёзной компании. Но раз я ещё дышу... и вполне себе свободно, хоть и малоподвижно, а главное монстр в отключке, шансы у меня всё же есть. С пятой попытки я таки поднялась, и когда пространство перестало качаться, осмотрелась. Мать моя женщина. Да если Деды Морозы так зарабатывают, я бы с радостью подалась в этот бизнес. Правда, с моей подмоченной репутацией и Снегурочки уже вряд ли получится. Представляю. Какие фотографии у людей остались после этого злополучного корпоратива? Я дохромала до окна, слегка раздвинула шторы, и моя челюсть со свистом полетела на пол. Вокруг белым, Бело, ни тебе дороги, ни домов, ни какой-либо жизни. Сплошной снег, залитый солнцем. Сейчас же возникло желание растолкать двухметрового негодяя и заставить всё вернуть взад. Но будить его было крайне опасно для жизни. Может, просто окна с этой стороны дома выходят на Антарктиду, а с другой стороны будут и дороги, и соседи? Ей-богу, я себя чувствовала Машенькой, которая крадется мимо спящего медведя, замирая после каждого шага в страхе, а вдруг скрипнет половица. Благо здесь не скрипело ничего. Ни полы, ни двери. На ходу, нацепив многострадальное платье снегурочки с кафтаном нараспашку, направилась к лестнице, которая была как раз по курсу. «Нет, ну не дом, а прямо хоромы. И всё такое гигантское. Ступеньки гигантские, потолки высоченные, дверные проёмы великанские. Здесь всё огромное. Значит, дом однозначно принадлежит этой храпящей фудзияме». Спустившись, надеюсь, на первый этаж, осмотрела вражескую территорию на предмет возможных препятствий. Всё было тихо и, на первый взгляд, безопасно. В доме царила гробовая тишина, не считая храпа великана. Я миновала несколько помещений, соединённых между собой арками, и очутилась напротив б о л ь ш о й п р и б о л ь ш о й двери. Ого, полагаю, это мой спасительный выход. Однако стоило сделать ещё шаг в сторону двери, как со стороны г у л и в е р о в ы х диванов, разместившихся справа, до ушей донеслись подозрительные шорохи. А спустя минуту, и з а одного показалась огромная собачья голова. За ней вторая. Этот двуголовый цербер уставился на меня немигающим взглядом. И что-то мне подсказывало. Пёсики пород суровых, как минимум, сторжевые. Глава 9 Один из них полностью вышел из укрытия. И я поняла, что очень хочу вернуться обратно, наверх. Здесь и собаки переростки. «Простите, не хотела вас беспокоить», — попятилась назад. «Вы же сытая, надеюсь». «Да и кто я, Снегурочек, это же сущее извращение». Шаг за шагом добралась до лестницы, а псы спокойно и уверенно шли следом. Так они и довели меня до комнаты великана. Это что же получается? Собакам дали команду держать меня в пределах спальни. Как раз на тот случай, если утомлённый ночными развлечениями мерзавец крепко уснёт». Может, его чем-нибудь по башке треснуть, пока спит? Тем временем я вернулась в комнату, тихонько закрыла дверь, оставив за ней четвероногих конвоиров. Что же делать? Как выбираться из этого пряничного домика? Но самое ужасное случилось тогда, когда я посмотрела на кровать. Где в е л и как? у д а делся? Однако за сердце хвататься было рано, ибо откуда-то доносился шум воды. Километровые следы на ковре вели к еще одной двери. Я осторожно подкралась к ней и, набрав в грудь побольше воздуха, приоткрыла эти врата ада. Ванная была окутана густым ароматным паром, а когда тот немного рассеялся, взору явилось небывалое зрелище. Когда-нибудь видели г о л о в о Гулливера, купающегося в водопаде? А я вот теперь видела. И забыть захочу, не смогу. Благо Титан стоял ко мне спиной, руками уперся в кафель, на руки положил голову, и явно мучился похмельем. Но виды его обширного тела натолкнули меня на весьма постыдные фантазии. Всё-таки обнажённый мужчина с таким шикарным рельефом это красиво и сексуально. А живот-да, живот, да, живот определённо был накладной. Хотя, о чём я вообще думаю? Тут спасаться надо, пока шкурку не попортили. Тем более этой ночью между нами наверняка случился новогодний казус. Иначе я бы проснулась только с головной болью и в одежде. И пока наблюдала за купанием Мороза Гигантского, вдруг осознала. А с какой-то стати я должна убегать. Он меня сюда притащил, вот пусть и возвращает обратно. В конце концов, раз за ночь не придушил, то, вероятно, не душегуб, а просто безразмерный мужик, который точно так же надрался на вчерашнем корпоративе. Тогда подошла к кровати, села и стала ждать. Пока ждала, всё рассматривала интерьер. «Красиво здесь». Что-то такое европейское, но в то же время русское. Что-то простое и в то же время изысканное. Главное, чисто вокруг, аккуратно, ничего лишнего. Мне такие хоромы и не снились. Я лишь однажды ездила с одногруппниками в дом отдыха. Правда, там были условия «Привет из СССР», так что в номер приходили только спать. Несмотря на всю окружающую красоту, безумно хотелось домой, в постель. Тело продолжало болеть, Отчаянно требуя покоя, голова буквально умоляла засунуть её в сугроб, а сердце отстукивало ламбаду в ожидании скорой встречи с Дедом Морозом. Что ему сказать, когда выйдет? Поздороваться или сразу начать угрожать полицией? Ой, гонорар же! Точно! Именно в этот момент дверь открылась. И увидела я то, отчего мне окончательно поплохело. Напротив, в клубах пара, Стоял он в своем первозданном виде. Два метра мужественности и пропорциональности. Какой-нибудь математик сейчас валялся бы в обмороке от идеальности пропорций данного экземпляра. А еще этот огромный снеговик был обладателем самой большой морковки, какую я встречала в своей жизни. А встречала подобную я лишь в фильмах особого содержания. И если бы минувшую ночь мы провели вместе, то я однозначно бы не проснулась. Каюсь, на лицо я посмотрела в последнюю очередь. Ну и там всё было замечательно, не считая красных глаз. «Ты кто?» — ошарашил вопросом. «И что здесь делаешь?» Глава 10 в смысле кто? Я проснулась тут?» — указала себе за спину. «Когда я тут проснулся, тебя не было». — нахмурился. Затем опустил взгляд ниже на мой костюм. «Так, стоп. Ты Снегурочка, что ли?» «Снегурочка, что ли?» Передразнила великана. Но, честно, не со зла, со страху. «Доброе утро, Дедушка Мороз. Пить надо меньше». «Твою ж мать! Выходит, это я с тобой?» И показал настолько отвратительный жест руками, что мне захотелось подскочить японским к а р а т и с т о м и врезать ему свертушки. «Хотя...» — оглядел меня снова. а «Вряд ли у нас что-то было». «Это почему?» «Что-то даже обидно стало». «Если бы было, ты бы вряд ли сейчас сидела бодрячком». «А что со мной было бы? Проснулась мёртвой?» «Скорее чувствовала себя крайне потрёпанной и требовала бы адвоката. Я когда выпью, малость забываюсь». И направился к комоду, откуда достал трусы. Хотя нет, трусище. «Что же вы делаете?» «С этими несчастными после того, как они потребовали адвокатов, с к а р м л и в а й т е своему Церберу?» «Кому?» Без малейшего стеснения наклонился и довольно резво втиснулся в трусы. «Тем жутким собакам, которые сейчас сидят за дверью». «А, Гектор и Рольф, они славные псы, если и сожрут кого-то только случайно. В общем, своих не трогают». «Ладно». В таком случае можно мне наконец-то получить свой гонорар, и я очень-очень-очень хочу домой. Какой гонорар? Вот этим вопросом он меня прямо добил. За вчерашний корпоратив, вообще-то, я отработала от начала до конца. Милая, ты вчера пила как не в себя. Можно сказать, выпила весь свой гонорар. Скажи спасибо, что я тебя не оставил замерзать где-нибудь в сугробе. Что? «Вы же сами угощали!» «В том-то и дело, что угощал, а не силком в рот заливал. Ты могла и отказаться. А бухать, будучи при исполнении, ну это...» — мовит он. «Он ведь просто глумится надо мной, верно? Издевается, подтрунивает и всё такое. Здоровяк с дрянным характером. Или он серьёзно?» «Вы вообще кто?» «Надо было этот вопрос ещё вчера задать». «Я твой наниматель». Натянул футболку, затем спортивные штаны и завершил процесс натягиванием вязаных носков с оленями. Прелестно. «Вы, если мне не изменяет память, Дед Мороз, а мой наниматель компания «Росмет что-то там». Что ж, приятно познакомиться. Генеральный директор «Росмет что-то там» Игорь Валентинович Новиков. Ой, некрасиво вышло. Простите Христа ради, Игорь Валентинович». «Но можно мне всё-таки получить мой гонорар? Вы же такой большой человек во всех смыслах этого слова. Не будете ведь наказывать рублём маленькую Снегурочку, которая зарабатывает столь скромные деньги, на которые живёт вся её семья?» И расплылась в максимально льстивой улыбке. «Слушай, лже-снегурочка, я тебе серьёзно говорю, денег не будет. И твоё агентство ещё получит страйков за такую подставу. Ты вчера не вела корпоратив, ты вчера надралась в дрова. В наглую залезла ко мне в машину, затребовав, цитирую, «гнать оленью упряжку до самого твоего дома», после чего благополучно отрубилась. А вы, как понимаю, решили послушаться. Привезли меня в избушку свою снежную, да в кровать уволокли всю такую бесчувственную, и мало ли что делали со мной всю ночь. Так что, да, я бы с радостью вызвала адвоката. Закинула ногу на ногу. «Вызывай, а я своего вызову, и посмотрим, что от вас обоих останется». Сложил руки на груди. «Уверяю». «Немного». «Жадный с к у п е р д е й «Это слова-синонимы, милая. Тебя проводить?» «Сам а д о й д у Поднялась, и, превозмогая, боль рванула дверную ручку. Однако сейчас же закрыла дверь обратно, ибо за ней так и сидели, сподручные этого нехорошего человека. А еще говорят, что большие люди добрые. «Ага, как же». «Что?» — уставился на меня с ехидной ухмылкой. «Все-таки адвоката желаешь?» «Проводите меня вниз. Я собак боюсь». Глава о д а д ц з а ч е м ему только собаки? Он своим видом сам кого хочешь застращает, еще и жадный вдобавок. И вот такие элементы нами руководят». В салоне связи, где я работаю, такой же вершитель судеб сидит. Сам катается на Мерседесе, а сотрудникам кое-как пять ы с я ч премиальных заплатил. Причём нас работает всего трое, и план по продажам к Новому году мы выполнили на все сто процентов. Ну ладно уж, пусть Ленка заберёт все деньги. Я действительно облажалась. И вела корпоратив отвратительно, и напилась в конце. И вон в итоге где оказалась. Вдруг вспомнила, что все вещи остались в кабинете фирмы, как и сумка с телефоном, деньгами, документами. Вот ведь варежка безмозглая. Гигант в этот момент направился к двери. Когда же открыл, собаки чуть не сбили его с ног, желание облизать своего отвратительного хозяина. Лучше бы покусали. «Гектор!» — п р о б а с и л р о л ь сидеть! Гостей мы не пугаем!» На что тем мигом сели, подобрались, уши навострили и точно окаменели. п у свободен, — указал мне на выход. — Они не сдвинутся с места, пока я не разрешу. — Премного благодарна. И, гордо задрав голову, прошла мимо него. И правда, как хорошо, что между нами ничего не было. Надеюсь. Но на проезд пусть раскошеливается. Не пешком же мне идти в самом деле. Тем более я его не просила в е с т и меня сюда. Если уж и потребовала гнать оленью упряжку, то к себе домой, а не к нему. — Знаете что? и резко развернулась, из-за чего врезалась носом ему в живот, буквально на пару сантиметров выше пупка. Вот если бы ниже, было бы неловко. «У меня все вещи вместе с сумкой остались в вашей компании». «Так и быть. За такси я заплачу». «Чудесно. Вызывайте. Телефона у меня тоже нет». В ответ он лишь закатил глаза под лоб и закрутил головой, очевидно, в поисках телефона. Вдруг остановился взглядом на окне. Лицо великана сейчас же исказило г р и м а с а недовольства, и я не успела среагировать, как Игорь Великанский отодвинул меня в сторону, затем открыл входную дверь, зато и оказалась еще одна, он и ее открыл, после вышел на улицу. А мне в лицо подуло свежим морозным воздухом, аж голова на пару мгновений перестала болеть. «У нас проблема», — вернулся спустя минуту. «Что еще за проблема? Совесть заела? И решили все-таки заплатить?» «Если бы. н а нет. Нас замело». «В смысле? Замело?» И поторопилась на улицу. «Только дверь не запирайте, а то я вас засужу». Оказавшись на просторной веранде, обнаружила невероятной красоты картину. Белый искрящийся в лучах утреннего солнца простор. «Кажется, господин Жмот прав. Нас замело». Слой снега достигал уровня верхней ступеньки крыльца, и это идеальное ровное дорезе в глазах белое пространство тянулось на долгие километры и влево, и вправо, и вперёд, а снег тем временем продолжал сыпаться крупными хлопьями. «Да...» — вышел след за мной. «И как быть?» — посмотрела на него с совершенно растерянным взглядом. «Придётся ждать», — пожал плечами. «Чего ждать? Весны?» Снегоуборочную технику для начала. И как скоро она приедет? Как правило, они чистят дороги в пятницу утром. А сегодня у нас что? Захлопала глазами. Понедельник. Это как же? Мне придется сидеть у вас до пятницы? Можешь и не сидеть. У меня, кажется, снегоступы были, да и лопата есть. Да высмотрю сама любезность. Так что? Пережду. Сапожки пришлось снять, взамен которых скупердяй Валентинович выдал мне свои тапочки. Это он их имел в виду, когда говорил про снегоступы. Боже, а ведь завтра я должна выйти на работу, иначе Гриша Коровин, наш активно лысеющий администратор, любитель сплетен и п о к л е п о в выставит меня перед начальством злостной прогульщицей. Этот Котовский заточил на меня зуб сразу после того, как я ему отказала в свидании. «Могу я от вас позвонить подруге?» предупредить что жива здоров а родителям звонить не будешь уставился на меня в таком искреннем удивлении что имея родителей сейчас же сгорела бы от стыда обязательно расплылась улыбкой им в первую очередь а уж потом подруги пусть думает что обо мне есть кому думать и беспокоиться глава 12 родители вернее, алкоголик отец, оставил меня тетке, своей сестре, а та передала лишнего ребенка куда следует, в органы опеки, которые, в свою очередь, отдали новую подопечную в детский дом. Когда я выросла и пришло время покинуть гнездо, местные власти предложили мне два варианта — или комнату в общаге, или деньги, которые соответствовали стоимости той самой комнаты. Я взяла деньги — ибо общага стояла в таком месте, что я бы эту комнату потом просто не смогла продать. Аварийная хибара на о т ш и б е которую когда-то обещали снести. А на выделенные деньги я перебралась в Москву. Смогла снять комнатку в обычной квартире у милой бабульки. Так мы с ней жили несколько лет, пока бабушка не умерла и не пришли ее дети делить жилплощадь. Аж слезы навернулись от воспоминаний. Ну ладно, я собиралась позвонить Ленке. Что сказать? так на меня давно не орали. Вот честное слово. У меня и ухо заложило, и голова затрещала с новой силой. «Да хватит тебе, Лен!» Кое-как вставила слова в ее бесконечную тираду. «Я жива и здорова». «Пьянь! Алкоголичка несчастная! Я уже тут морги обзваниваю! В агентстве всех на ноги поставила! Они на к р о в а л о л е сидят! А она? Она кувыркается там, черт знает с кем!» «Для начала я ни с кем не кувыркаюсь!» Зашептала. И я не пьянь. Сейчас вот обидно было. И кто он, этот твой Дед Мороз? Генеральный директор той самой фирмы, которая у вас заказывала Снегурочку. Да, я перепила шампанского, а он из лучших побуждений привез меня к себе домой. И не воспользовался случаем? Нет. у в е р е н н о Поверь, если бы воспользовался, я бы об этом знала. Покосилась на верзилу. который в это время колдовал над заварным чайником в кухне. «Когда тебя ждать? Как расчистят дороги?» — произнесла на выдохе. Тут т образовался снежный коллапс. «Да, Зимцова, бедовая ты девка. с к о р е е невезучая». «Я рада, Надь. Не представляешь, как я рада тебя слышать живой. Мне вообще нервничать нельзя, а ты...» «Прости, Лен, но ты знала, кого посылала на корпоратив». Грустно усмехнулась. «Звони, пожалуйста, и больше не теряйся». На том и разъединились. Хоть Ленка меня любит. Гостиная, меж тем, заполнилась ароматом сдобы. Ничего себе. Он там что, успел печенек напечь? Но нет, печенек не напек, зато достал из з а к р о м о в пакет с кексами, и что для меня дико разогрел их в микроволновке. «Угощайся», — кивнул он тарелку. «Они сыром и ветчиной». «Ого!» — принюхалась. «Такие бывают?» т Э ж Дед Мороз. У меня всё бывает!» Скупо ухмыльнулся. «Интересно, сколько ему лет?» «На вид тридцать с хвостиком. Но разве существуют генеральные столь молодого возраста? Обычно это уже солидные господа под полтинник». «Спасибо!» — налила себе чаю. Вдруг раздался слоновий топот, а спустя минуту в кухню вбежали собаки. Слюни у Гектора с Рольфом текли до полу. Они суетились, поскуливали, а когда услышали грозное хозяйское «ждать», снова уселись, притихли, но глаза притом сделали такие несчастные, что Игорь на кексы щедрый бросил каждому по кексику. Те схватили лакомство на лету, мгновенно проглотили и уставились на хозяина в ожидании еще. «Все остальное в обед. Место!» И бедолаги, звеня шейниками, поплелись в гостиную. «Лихо вы их!» Надрессировали. Откусила кусочек, и сейчас же ощутила тягучий сыр. Вкусно, однако. Собака без дрессуры — несчастная собака. Забавно. Своих подчиненных он также воспитывает. Да вы еще и философ. А ты очень дерзкая козевка. Я едва чаем не поперхнулась от такого оскорбления. Ну, знаете ли, у меня нормальный рост для женщины. Это вы, дядя с т ё п а достань, воробушка. «Ещё одно слово, и я всё-таки выдам тебе лопату». «Ох, простите», — театрально прикрыла рот рукой. «Но я не ваша подчинённая, и глотать оскорбления не собираюсь. Это вы у себя там командуете, а я работник вольнонаемный». И не успела я доесть кекс, как зазвонил его телефон. Игорёк мгновенно скуксился, но ответил. «Да, да, мама, я на месте. Да, придётся перенести». «Что ж поделать, метель?» «Обязательно». «Угу, до скорой». После короткого, но ёмкого разговора великан вдруг погрузился в глубокую думу. «За это время я успела съесть ещё два кексика и выпить ещё одну чашку чая. Скоро, возможно, нам придётся голодать». «Послушай». Неожиданно вернулся на землю. «Наверное, даже хорошо, что ты здесь. д е л к тебе есть». Глава 13 п р а в д а А что такое? Планируется праздник? Нужна Снегурочка? Обещаю. В этот раз отработаю». «Нет, Снегурочка не нужна. А даже если бы была нужна, то кто угодно, но только не ты. В общем, ко мне скоро приедут гости. Родители и их давние друзья с дочерью. Так уж вышло...» «Было видно, говорить ему об этом не очень-то приятно». что моя мать возжелала женить меня во что бы то ни стало на этой девушке. Само собой, жениться я не хочу. Также я не хочу расстраивать свою семью и их друзей грубым отказом. Короче говоря, если ты сыграешь роль моей невесты, я мало того, что выплачу гонорар за корпоратив, так еще и сверху накину. 50 штук. — 50 маловато будет, — потянула за четвертым кексиком. — Вот за семьдесят... 70... Не н а г л е й Опасно сжал кружку в руке. 50 И оставшиеся 30 процентов за корпоратив. И что будет входить в мои обязанности? Ты когда-нибудь встречалась с парнем? О, да, встречалась. По друсти даже о детях от него мечтала. Было дело. Вот делать надо то же самое. Кроме, конечно, постели. Семья пробудет здесь дня три, потом уедут. И ты свободна, и все счастливы. — Заманчиво. Только у меня работа. — Уверен, никто не будет сожалеть по такой снегурочке. — Хм. Вообще-то у меня есть основная работа. Я продавец в салоне связи. И если завтра не придут, то будет мне подарочек к Новому году в виде увольнения. — Скажи, что заболела. — Мой начальник очень не любит болеющих. И отсутствие на рабочем месте дольше трех дней расценивает как личное оскорбление, за которым следует неминуемое увольнение. т ы сейчас себе цену набиваешь? Если бы. А трудовой кодекс на что? Мой босс однажды нам так и сказал. Я подтирался вашим кодексом. Еще раз услышу, как права качаете, улетите со свистом. Бред. Бред не бред, а он так ни одного работника уволил. Ну, как бы то ни было, ты здесь так и так просидишь как минимум до пятницы. Ладно, я согласна. Вот и отлично. Но деньги вперёд. Обязательно. Растянул губы в наглой улыбке. Как только отработаешь невестой один день, и, главное, все тебе поверят, тогда и заплачу. Как всё неожиданно и стремительно развивается. Однако есть у меня подозрение, что скупердяй Морозович морочит мне голову. а по итогу не заплатит ни гроша. Но что поделать, переждать непогоду все равно придется. Заодно потренируюсь до приезда его родни. Раз уж у нас тут новогоднее приключение, то почему бы и не развлечься как следует? А, прошу прощения, запасов нам хватит на неделю? Хватит, уверенно кивнул. Здесь и на месяц хватит. Что ж с дорогами так плохо? Обычно в подобных местах чистят постоянно. «Это в каких подобных местах?» «Ну, коттеджные посёлки, деревни на худой конец. Здесь же люди живут круглогодично». «А ты разве видела соседей вокруг?» «Ну как же иначе? Не в пустом ведь поле живёте в конце концов». «Почти. До ближайшего населённого пункта 20 километров. Я люблю тишину и покои». «И не боитесь?» «Нет». «Земля здесь совсем недавно выкуплена застройщиком. Я у них приобрел участок и построился первым. Так что еще года полтора буду жить в гордом одиночестве». «А если в дом заберутся?» «На этот случай у меня есть Гектор и Рольф». «Да вы оптимист». «Давай уже перейдем на «ты». Мы как-никак жених и невеста». «Не вопрос». «Что ж, тогда я спать. Голова все еще трещит после гулянки». «А ты можешь на правах моей невесты приготовить обед. Но вести тут порядок. а г да, еще покорми собак. Они любят гречку с мясом. А я бы предпочел пообедать котлетами. Люблю домашние котлеты». Похлопал себя по р и л ь е ф н о м у животу. После чего этот медведь поднялся и отправился обратно в берлогу. Я же осталась сидеть за столом. У меня как-то д о речи пропал. Вскоре в кухню вернулись Гектор с Рольфом. Так мы и смотрели друг на друга, кто кого пересмотрит. Собаки победили. «И где у вас тут еда?» — оглядела кухню. «Нормально вообще?» — взял и припахал. «Ваш хозяин очень нехороший человек». Протиснулась между двумя волкодавами.